Глава сорок Темнота рассеивается, и я оказываюсь в лаборатории. Смотрю на три заросшие лесом горы, которые возвышаются вдалеке. Я не могу вспомнить, как попала сюда. На мне серая одежда, руки крошечные, как у ребёнка, а ногти обкусаны под корень. Осторожно, дорогая. Я оборачиваюсь и вижу папу. Он в белом халате. На кармане вышиты рога картекса. Ты испортишь репликацию, если не будешь следить за этими белками. Репликация ДНК процесс удвоения ДНК в живых клетках, во время которого следующему поколению передается точная копия генетической информации родителя. Он указывает на световой стол передо мной, над которым парит голограмма скрученной нити ДНК, а рядом с ней несколько строк кода. Двойная спираль вращается. Я касаюсь ее рукой и приближаю участок, где допустила ошибку. «Так лучше?» Я сосредотачиваюсь. Изображение подергивается рябью, а затем высвечиваются внесенные изменения. Папа кивает и опускает одну руку мне на плечо. «Прекрасно. Хорошая девочка». Гордость переполняет грудь. Я так старалась угодить ему, и, наконец-то, мне удалось все сделать правильно. «Я хочу кое о чем поговорить с тобой», присев рядом со мной, продолжает он. Он взмахивает рукой, и голограмма, мигнув, исчезает. Речь пойдет о вирусе гидры. Ты же знаешь о нем, не так ли? Я киваю. Запах, взрыв. Я изучала несколько месяцев. «Ты же знаешь, как упорно я пытаюсь найти вакцину». «Да», — говорю я голосом маленького ребёнка. «Я знаю, что ты создашь её. Ты такой умный». Папа улыбается, и в уголках его глаз появляются морщины. «Но кое в чём мне понадобится твоя помощь. Но это будет долго и мучительно. Ты должна быть сильной. Я справлюсь», — с энтузиазмом говорю я. Он улыбается. «Я знаю». «Что мне нужно сделать?» «Пока ничего. Это особенный проект. Тебе придется нелегко, но мы спасем всех, если сделаем все правильно». Я сжимаю руки в маленькие кулачки. «Мы победим, вирус! Я знаю, так и будет!» «О, мы сделаем намного больше, чем эта, дорогая. Мы спасем людей от самих себя». Папа тянется к светящейся панели на моей руке. Но когда он прикасается ко мне, его пальцы прожигают, словно огонь. Кожа на предплечье трескается и отслаивается. Превращается в пылающие хрупкие хлопья. Я отдергиваю руку и прижимаю ее к груди, но процесс быстро расползается по телу, словно трещины на стекле. «Что происходит?» — выдыхаю я, но папа в ответ лишь смеется. Кожа отслаивается уже на шее, воздух наполняет прозрачные хлопья, напоминающие обрывки горящей бумаги. Лицо сжет, а затем оно покрывается волдырями. Я кричу, а папа просто улыбается мне. «Моя хорошая девочка».